Глава 29. Матвей. Вечером в клинике не так уж много пациентов. Сегодня их вообще нет. Захар закрыл ее для всех, кроме людей Радомира. Персонал тоже отправил домой. За стойкой ресепшена сидела, переодетая в администратора, наемница. Хрупкая, большеглазая блондинка на высоченных шпильках выглядела наивно. Ее длинные нарощенные ногти с веселым маникюром вызывали усмешку. Я бы ни за что не поверил в то, что эта девушка способна вырубить противника одним движением руки. Я держал свои сомнения при себе, а вот Захар высказался. Блондинка в одно мгновение продемонстрировал свои навыки, уложив друга на лопатки. А ведь он выше ее на голову и шире в плечах да и весит килограмм на тридцать больше. Захар был впечатлен настолько, что не сводил с девушки глаз, а позже, когда мы поднялись в кабинет, несколько минут восторгался ей. Ситуация разрядила обстановку, я немного успокоился. Как бы я ни храбрился, все равно находился в напряжении. Мне нельзя облажаться. Сейчас от моих действий зависит слишком многое. Витя не станет вызволять Митю, пока его ребенок и Аня находятся в руках Родомира. Он не станет рисковать ими. Митька для него чужой, даже хуже. Витя не говорил, но я видел, что брат ему неприятен. Возможно, дело в Ване и мужском соперничестве. Сейчас это не имеет значения. Я должен выполнить свою часть плана и не подставится под пули. Взволнованный взгляд жены крепко засел в моем сердце. Ее страх залез мне под кожу, заставляя нервничать вдвойне. Не хочу даже представлять, что будет с Катей, если со мной что-то случится. Поэтому представленные на всякий случай еще двое охранников, переодетых в форму уборщика и доктора, которые дежурили на этажах, не казались мне лишними. Я не спешил обвинять Виктора в паранойе, как Захар. Друг подшучивал. Его служба безопасности подключилась к нашим камерам. К чему это? Я пожал плечами. Своими соображениями Виктор со мной не делился, но... Ему виднее. Он знает родомира и, в отличие от нас, с тобой понимает, как далеко может зайти этот человек и предугадать, какими методами воспользоваться. Поэтому, если Виктор считает нужным так поступать, то у него на это есть основания. Виктор хорошо все подготовился со своим другом. Дядя Вова и отец свели кузена со своими знакомыми из правоохранительных органов. Виктор давно хотел посадить Радомира и уже несколько лет собирал компромат, информацию. Но только сейчас смог действовать благодаря новым знакомствам с приятелями отца. Захар ничего не успел ответить, короткий стук в дверь прервал наш разговор. На пороге стояла Аня, а на руках у охранника мирно сидел Ванька. «О, вы уже пришли!» Захар выступил вперед и улыбнулся посетителям. «Анна, нам с вами нужно сделать рентген и еще раз посмотреть на ваши ребра, а малыша пусть покамест осмотрит Матвей Сергеевич». «Прививку, Ваня, сделаем уже в вашем присутствии». Захар говорил настолько уверенно и непринужденно, что охранник даже не подумал удивиться, молча передал мне ребенка и вышел. Аня, бросив молящий и обеспокоенный взгляд в мою сторону, поспешила за врачом. Захар с легкостью выведет ее через вторую смежную комнату с рентген-кабинетом. Там как раз находится запасной эвакуационный выход на пожарную лестницу. Внизу ее уже ждет авто. С Ваней все было сложнее. вывести его незаметно не получится. Как мы ни думали, не крутили план клиники, не просматривая входы и выходы, ничего не находилось. Кроме единственного – выйти в окно. Кабинет, в котором находились мы с Ванькой, был расположен на третьем этаже пятиэтажного дома. Виктор тренировался всю вчерашнюю ночь. Спуск с крыши к нужному окну занимает у него чуть больше двух минут. Затем я должен посадить ребенка в кенгуру на его груди. Это где-то три минуты. По крайней мере, столько у нас занимало это действие с куклой и спуск вниз ко второй машине. На все про все семь-восемь минут если, конечно, не будет осложнений. Я посмотрел на племянника, он улыбался по гремушке, которую не переставал усердно трясти. Ну, с богом. Осмотрев ребенка, я убрал всё лишнее, что может нас замедлить, плотно застегнул комбинезон на молнию и осторожно, стараясь не шуметь, открыл окно. Внизу было тихо. Парковка находилась с другой стороны здания там, где центральный вход. Здесь же был подъезд для технического транспорта. Две неприметные, подержанные иномарки уже стояли на исходных позициях. Все шло по плану, только Виктора я что-то не видел. Он ведь должен был уже начать спуск. Внутри все сильнее сжималась пружиной тревога. Что, если с ним что-то случилось? Почему мы не разработали запасной план? Отдать охраннику Ваню я не смогу. Противостоять физически не сумею. Взгляд забегал по процедурной. Вряд ли тут будет транквилизатор, который вырубит взрослого мужчину. К счастью, просматривать лекарства не пришлось. В окне наконец-то появился Виктор. «Были гости на крыше», — пояснил мужчина. Рукавом вытер порез на щеке. Куклу сажать в кенгуру было проще, но мы... Справились. Пусть не за пару минут, а провозились гораздо дольше, но Виктор уже начал спуск, как в дверь попытался войти охранник. «Откройте!» – потребовал он, громко выругавшись У меня было два выхода – либо закрыть окно и дать Виктору фору в несколько минут, либо полить на волосы заготовленной крови и лечь на пол, имитируя нападение. «Катя!» Я не находила себе места. Время бежало ужасно медленное, а я в четырех стенах сходила с ума от волнения. Я безумно волновалась за мужа и за Ваню. Ребенок не виноват в разборках взрослых, и именно его жизнь стояла на кону. Плевать на Верещагину. Случись с ней, что я жалеть ее точно не стану. За что боролась, на то и напоролась. Но Ванька... Маленький, лучезарный мальчишка. Он не должен пострадать. Наверное, только из-за него я, несмотря на страх, поддержала Матвея в этом плане. Если он может помочь ему, то должен сделать все возможное. Иначе что он тогда за мужчина, если перед лицом опасности отступает? Случись что с Ванькой, он ведь не простит себя. И я себя тоже не прощу. Как бы мы смогли потом смотреть, в зеркало и в глаза друг другу, как бы спали по ночам. А ради я малыша, то каждый раз, смотря на него, мы бы вспоминали Ваньку, которого не уберегли. Так что Матвей поступает правильно. Да, это опасный выбор, но он единственно возможный. Я горжусь своей мужчиной и боюсь до дрожи за него. Хоть бы все вышло лишь бы только никто не пострадал. Я редко молилась, но сегодня только молитва меня и спасала. Я повторяла «Отче наш» и своими словами обращалась к Богу. А когда вечер встал ночью, а Матвей все еще не вернулся, я опустилась до сделки со Всевышним. Чего я ему только не обещала, только бы Матвей вернулся ко мне. Я настолько глубоко ушла в свои переживания, что щелчок замка приняла, за слуховую галлюцинацию, И лишь когда мои плечи сжали теплые руки, я очнулась. Радость быстро схлынула, стоило поднять голову. Навстречу ей пришло недоумение. «Митя? Что он здесь делает? Его уже освободили? Но Виктор же только завтра планировал проверять свои догадки. Если все уже закончилось, то где Матвей?» «Катюш, давай, родная, вставай». Нам нужно спешить. Митя уверенно поднимает меня с ковра. Как я на нем вообще очутилась? Сидела же на диване. Митя на руки не дают мне упасть. Ноги дрожат. Мысли путаются, а перед глазами пелена из невыплаканных слез. Что-то случилось с Матвеем? Мне нужно знать сейчас. Прямо в эту секунду. Ну же, что ты молчишь. Я заглянула в лицо брату мужа, попыталась найти ответ во взгляде, но там пустота и спокойствие. Я не знаю, где Матвей, признался мужчина, окончательно выбив почву у меня из-под ног. Как так? Он ведь должен знать. Должен. Он сегодня помогал Виктору спасти Аню и Ваню от Радомира. Ты созванивался с отцом или братом? Молчание задерживается. А руки Митя сжали еще крепче мои плечи, почти причинив мне боль. «Митя!» Я позвала мужчину в надежде услышать ответы на свои вопросы или хотя бы рассказ, как он оказался на свободе, но вместо разговора меня потащили к выходу. «Митя, что ты делаешь?» Я настолько растерялась, что даже не оказала сопротивления. «Нам нужно уходить, Катя, сейчас же!» Я замотала головой. «А как же Матвей?» Крепко выругавшись, Митя схватил мою сумку и принялся что-то в ней искать. «Катя, где паспорт?» «Паспорт?» — удивилась я на месте, в шкафу. «А зачем он?» Мужчина, не ответив мне, помчался в спальню. Ничего не понимая, я потянулась к телефону и набрала «свекра». Телефон Матвея не отвечал уже несколько часов. Гудки изводили меня, лишая остатков надежды, и когда я почти сдалась... Свекор поднял трубку. «Катенька, как ты, девочка? Прости, старика, я как раз собирался тебе позвонить. Только что вышел из допросной. Матвей и Захар еще дают свидетельские показания. Все живы, здоровы. А Радомир и его люди задержаны. Виктор, правда, сейчас мотается по городу, проверяет адреса, ищет Митя, но я верю, что... Он здесь. Кто, Виктор? Митя». Большего я сказать не успела. В коридоре появился брат мужа и, подбежав, выхватил мобильный. Кому ты звонишь? Твоему отцу. Митя посмотрел на экран и скривил губы. Из динамиков донесся голос свекра. Он звал сына. Он мне не отец. Отрезал Митя и сбросил звонок, а затем швырнул мой телефон в стенку. «Что ты творишь?» Я никогда не видела Митю таким и совершенно не понимала происходящего. Долгие годы я считала его своим другом, веселым, открытым человеком, который в любой ситуации ищет позитив и тепло улыбается. И куда все это делось? Передо мной сейчас был незнакомец. а Взгляд цепкий, черты лица заостренные, несколько ссадин на щеке и костяшки рук все сбиты. Он с кем-то дрался. «Катя, нам пора уходить!» – прервал мои мысли резкий оклик мужчины. Митя схватил с вешалки пуховик и пытался надеть его на меня, но я стала сопротивляться. «Я никуда не пойду! Остановись! Пусти!» «Катя, прекрати! Это для твоего же блага!» «Какого еще блага?» «Матвей жив-здоров! Скоро вернется домой! Радомир и его охранники в тюрьме!» Я рвалась из рук мити из последних сил, но мужчина побеждал. Конечно, мы с ним не на равных, я просто не в состоянии дать нужный отпор. В надежде, что кто-то из соседей услышит меня, я закричала «Пожар! Пожар! Пожар! по пожар Широкая ладонь закрыла мне рот, а Митя, отбросив в сторону все сантименты, поволок меня из квартиры так, как есть, без пуховика, сапог и шапки. Он даже двери не удосужился закрыть, оставил их нараспашку. Удерживая меня одной рукой, он принялся вызывать лифт, который и так перевозил кого-то. Во мне теплилась надежда, что мужчина перехватит лифт, и там окажется кто-то, но нет. Митя не церемонился со мной, крепко держа в своих руках, но объяснял мне свою правду. «Он просто недостоин тебя, Кать. Ты сокровище, которое нужно холить и лелеять. А Матвей никогда тебя не ценил. Никогда». Жаль, что я понял это только сейчас. Если бы не мотался по миру, то заметил бы раньше, что ты с ним несчастлива. У вас даже ребенка нет. Я холодил от ужаса. То, с каким напором и уверенностью говорил Митя, пугало. Он верил в свои бредни. Как он может судить то, о чем не знает? Я могла бы поспорить с ним, но мой рот все еще сжимала ладонь. Моё мнение никого не интересовало. «Теперь всё будет иначе, Катюш. Я увезу тебя, и мы будем счастливы. Я обещаю тебя. Веришь?» Я отрицательно помотала головой и попыталась возразить, но вышло какое-то неясное мычание. В плену у Радомира у меня было время всё обдумать, и теперь я тебя не отпущу. Он сошёл с ума. Лифт опустился на первый этаж, и в холле никого не оказалось. Последняя моя надежда на спасение растаяла. В салоне авто я столкнулась с женщиной. Красивая, дорого одетая, с идеальным макияжем. На ее фоне почувствовала себя неловко. На мне домашний флисовый костюм, махровые носки и тапки. Глаза красные, нос опухший от слез. Макияжа нет вовсе. Волосы наверняка в ужасном беспорядке. «Митя, сынок!» Женщина перевела взгляд на мужчину, который сел рядом со мной. Видно, опасаясь, что я попытаюсь сбежать. «Кирилл, уезжаем!» Митя дал распоряжение водителю, игнорируя вопрос матери. «Теперь я заметила некое сходство между ними, что-то неуловимое в мимике и чертах лиц». Все-таки Митя пошел в Зеленцовых. От матери почти ничего не перенял. В глазах незнакомки появился страх. «Ты заставил девушку идти с тобой?» Я кивнула. Митя скривился. «Мам, все хорошо, не волнуйся». «Нет, нехорошо», — возмутилась я. «Мне нужно домой. Я никуда с тобой не хочу ехать и быть с тобой не хочу. Я уже говорила тебе, Митя» что люблю мужа и не воспринимаю тебя как мужчину. Отпусти меня!» «Катюш, ты просто перенервничала. Успокойся, пожалуйста». Митя попытался обнять меня, но я сбросила его руку. «Услышь меня! Я тебя не люблю!» «Это сейчас. Ты просто не знаешь меня. Дай нам шанс, Кать. Ты не пожалеешь. Вот посмотришь, мы будем счастливы». «Ты бредишь!» Я посмотрела на женщину, ища ее поддержки. Она ведь должна меня понять. Когда сама оказалась на моем месте. Матвей мне рассказал историю родителей Мити и Виктора. «Сынок, я несколько недель просидел в подвале у Радомира. У меня было очень много времени, чтобы переосмыслить всю свою жизнь. Все эти годы я уходил в плавание, чтобы не видеть тебя, не лезть в вашу семью». «Считал, что Матвей достойнее меня, что он сделает тебя счастливой. Я не боролся за свою любовь, за тебя. Не жил, а наблюдал со стороны». «Митя, ты не любишь меня». Я покачала головой. «Если ты про всех тех девушек, то они...» «Нет, не о них». «Послушай, когда мы встретились, я была для тебя одной из симпатичных незнакомок, не больше. Именно поэтому ты отступил». «Ты ушел в рейс. Я не зацепила тебя. А потом ты приехал, мы общались, ты узнал меня лучше, тебе было легко в моей компании, тебе нравилась наша с Матвеем жизнь, и ты влюбился в эту картинку. Не в меня!» «Ты не права. Я докажу тебе это. Так же, как Радомир доказал свою любовь твоей матери?»